Глава 23. Кощей колдун бывал и многое в жизни видел, а уж имея в подружках Ягу и Двигу, нужно всегда быть готовым к самым разным неожиданностям с внешним видом. Но Пьер Керучи поразил. Одному из самых сильных колдунов Италии очень сильно не повезло. Перед самой катастрофой он с увлечением разбирал рецепты новых зелий из фолианта, купленного у заезжего восточного купца Исмаила. Его Пьетра давно знал, и именно ему заказал трактат о лечении кожных заболеваний почтенного Хусейна Али Абдалла ибн Касифа ибн Муталиба. Для первого эксперимента Мак выбрал сбор, где требовались не самые диковинные составляющие. Тем более у него был клиент, для которого этот рецепт мог стать спасением. Все было довольно обычным, но изюминка заключалась в заклинании. Ученый-колдун, не обращая внимания на странности за окном, отвратительный шум и испуганное верещание верного слуги, соединял в чаше подготовленные зелья, когда произошел толчок. Необходимый набор трав и сушеных ингредиентов животного происхождения был в чаше, заклинание прочитано почти до конца, а заряд силы, собранный в щепоте левой руки, в момент удара был непроизвольно выпущен в чашу с подготовленными снадобьями. От удара зелья щедро рассыпались по рукам мага и долетели до лица. Итог был поразительный. Возможно, был переизбыток магической силы. Возможно, не совсем в нужной консистенции оказались зелья, или они были не смешаны в нужной степени. Возможно, кто-то из торговцев волшебными составляющими зелья слегка намудрил. Возможно, была ошибка во фразе заклинания. Возможно, что-то произошло на магическом плане в момент столкновения. Вариантов множество, но в результате получилось то, что Кощей сейчас наблюдал. На всех поверхностях тела, которые были открыты в момент эксперимента, кожа стала прозрачной. Совсем. Кощей видел весь мышечный корсет лица. Ничего не разваливалось, ничего не кровоточило, ничего не мешало Петру немного разговаривать и принимать мягкую пищу, но кожи как не было. Такой вот анатомический атлас для изучающих мышечный каркас человека получился и кожа стала очень чувствительной, болезненной, реагировала на то, на что обычно кожа практически не реагирует. Долгий разговор мог привести к растрескиванию кожи и небольшому кровотечению. Работа с магией вызывала ужасную слабость, приходилось долго восстанавливаться. И именно это было причиной неудачи в противостоянии с кощеем. Те же неприятности случились и с кистями рук. Косточки, мышцы, сухожилия, прозрачная кожа, болезнен с поверхности. Из-за невидимости кожного покрова было непонятно, каким образом все держалось и не разваливалось. Пьетро мог делать только самую простую работу, переворачивать страницы книг, держать ложку. Что-то более сложное ему помогал делать верный слуга. Все то, что в момент опыта было закрыто одеждой, не пострадало. Когда появилась магия, Петр целыми днями сидел над своими книгами, пытаясь найти решение. Потому-то мы и боимся выходить к людям. Простые люди жестокие могут не понять, что это просто результат неудачного эксперимента. Алон со всеми силами старался, чтобы простые люди не увидели меня. Когда он понял, что это не родная Италия, а люди разговаривают на незнакомом языке, то мы совсем впали в отчаяние. Даже использовали артефакты для защиты от людей и зверья. В некоторых из них сохранилось немного магии а после появления магии через боль и недомогание приходится их подзаряжать. Иначе Алонсу приходилось много времени и сил тратить на защиту подходов к дому. «Сеньор Кощей, если сможете, помогите. Мне больше некому обратиться. Я даже не знаю никого из своих старых знакомых, кто мог бы разобраться в этой истории. Ученый труд этот, который я изучал, очень редок. Списков его крайне мало». Да и найти знакомых магов нереально, раз произошла такая катастрофа. С видимым трудом бедный маг закончил свою длинную речь, шокируя кощей движением мышц лица, которые обычно не видны под кожным покровом. Сеньор Пьетро, увы, в данном случае я вряд ли сам смогу вам чем-то помочь». Алонсо в отчаянии обхватил ладонями свое лицо, а бедный Пьетро опустил голову. «Не надо отчаиваться». У меня есть подруга. Думаю, она будет не против подумать над вашей бедой. Она вообще любит сложные задачи, а с внешностью постоянно экспериментирует. Буду вечным вашим рабом, если получится вернуть необычный человеческий облик. Я весь в вашем распоряжении, вскинул голову несчастный волшебник. Рабы мне ни к чему, а подругу попробую сейчас найти. Она очень непоседливая, правда. Надо еще поискать ее. Сниму сейчас магические координаты вашего дома для портала. Ждите, я постараюсь вернуться как можно скорее, но не обещаю, что это будет моментально. Постарайтесь не встретить нас с боевым заклинанием.